— сказал инспектор тупо, явно не зная, что делать дальше. Инспектор Регуэнн спокойно заговорил Бленд. «Эти деньги были вручены мне самим мистером Экрейдом для особой цели. Мисс Экрэйд к ним не прикасалась, она лжет, чтобы помочь капитану Пейтону. Я готов принести в этом клятву». Отвесив короткий поклон, он направился к выходу. Пуаро кинулся за ним, и задержал его в холле. «Месье, умоляю вас, одну минутку». «Что такое, сэр Хмуро и нетерпеливо спросил Бленд. «Дело в том, — торопливо заговорил Пуаро, — что ваша историка не обманула меня. Деньги взяла мисс Флора, но с вашей стороны это было благородно. Мне это понравилось. Вы быстро соображаете и быстро действуете. Весьма признателен, но ваше мнение меня не интересует». Холодно прервал его Бленд и хотел уйти, Однако Пуаро, не обидевшись, удержал его за рукав. «Нет, нет, вы должны меня выслушать». «Тогда за столом я говорил о том, что вы все что-то скрываете. Вы скрываете свою любовь к мисс Флори». «Нет, нет, я буду говорить. Почему вы здесь, в Англии, боитесь обмолваться о своей любви, словно в ней есть что-то позорное? Вы скрывали свою любовь от всех. Это, в конце концов, ваше дело, но послушайте совета старика Эркюля Пуаро». «Не скрывайте ее от мадемуазель Флоры». Бленд на протяжении этой речи несколько раз пытался уйти, но последние слова, казалось, приковали его к месту. «Что вы хотите сказать?» — спросил он резко. «Вы думаете, она любит капитана Пейтона? Но я, Эркюль Пуаро, говорю вам, нет. Она согласилась на брак с ним, чтобы угодить дяде спастись от невыносимой жизни здесь. Он ей нравится, между ними большая симпатия и взаимопонимание» но любит она не Ральфа Пейтона». «Что вы мерите, черт побери!» — воскликнул Брент. Я заметил, как он покраснел под загаром. «Вы были слепым все». Но пока на капитана Пейтона падает подозрение, она не может отречься от него. Эта малютка умеет быть верной друзьям и долгу. Я почувствовал, что мне пора вмешаться, чтобы помочь делу. «Моя сестра говорила мне только вчера, сказал я, что Флора совершенно равнодушна к Ральфу, а моя сестра никогда не ошибается в такого рода вещах». Но Бленд не обратил никакого внимания на мои слова. Он повернулся к Пуаро. «Вы действительно так думаете?» Он умолк в растерянности. Он был из тех людей, которым не всегда легко облечь свою мысль в слова. Пуаро этим недостатком не страдал, если вы сомневаетесь спросите ее самим себе или теперь после этого случая с деньгами вы вы можете предположить сердито фыркнул блин что я поставлю это в вину роджер всегда был тяжел в денежных делах она запуталась и боялась сказать ему о бедная девочка бедная одинокая девочка по моему мадемуазель флора прошла в сад задумчиво пробормотал поару я был неслыханным болваном сказал Бленд отрывисто. Странный у нас произошел разговор, как в какой-нибудь из скандинавских пьес. Но вы, вы хороший человек, все Пуаро, благодарю вас. И, пожав руку Пуаро так, что тот скривился от боли, Бленд вышел через веранду в сад. Не таким уж неслыханным, а просто влюбленным болваном. Заметил Пуаро, осторожно растирая руку. Мисс Рассел Инспектор Реглан перенес основательное потрясение. Рыцарская ложь блента обманула его не больше, чем нас. На обратном пути он не переставал жаловаться. «Но ведь это меняет все дело, Мсье Пуаро. Вы это понимаете? Да, видимо, так. Да, полагаю, что так». Но я, правду сказать, уже с некоторых пор об этом догадывался. Инспектор Регуан, для которого что-то прояснилось всего полчаса назад, молча покосился на него и продолжал. Все эти алиби — чепуха, полная чепуха. Опять начинать сначала. Узнать, что каждый из них делал с 8.30 до полдесятого. Вот от чего мы должны танцевать теперь. Вы были правы по поводу этого Кента, мы его пока попридержим. Он мог добраться до собаки и свистка за четверть часа, если бежал, сломя голову. Возможно, что это его голос слышал мистер Реймонд, когда кто-то просил денег у мистера Экройда. Но ясно одно, звонил доктор Нион, станция в полумиле от папоротников, в другом направлении, в полутора милях от собаки и свистка, а он был в гостинице до четверти одиннадцатого.